Эпилог Маленькую девочку лет шести с длинными золотистыми волосами чуть ли не до пят внезапно окутал яркий свет. «Тесса!» — воскликнула я, бросаясь к ней. Но не успела. Девочка исчезла. К счастью, чутье феникса света не подвело. Да и Альвир безошибочно определил, куда занесло нашу дочь. Между прочим, впервые переместилась сама. Взявшись за руки, мы поспешили за ней. Тесса обнаружилась на развалинах половины храма. Храм равновесия, некогда величественное строение, теперь выглядел печально. Сохранилась только половина, та, что принадлежала темному богу. Когда Аная покинула наш мир, в одночасье, как мы потом узнали, лишившись покровительницы, рухнули все храмы Светлой Богини. Их до сих пор не трогали. Они остались как напоминание о том равновесии, которое когда-то было. Когда в мире только один темный бог, равновесия быть не может, но его все равно пытались сохранить. И сейчас мы втроем стояли перед разрушенным наполовину храмом равновесия. Его темная часть, как и все темные храмы, по-прежнему гордо возвышалась благодаря силе Альвиира, нового темного бога. Тесса, осторожно позвала я, но дочка не обратила внимания, только головой отрицательно мотнула. Подошла к развалинам и приложила руку к торчащему из земли золотистому камню. Маленькая ладошка засветилась. Один за другим свет начал окутывать разбросанные повсюду камни, и те поднимались в воздух. Сияние нарастало, становилось нестерпимым, мешая что-либо рассмотреть. А когда свет рассеялся, перед глазами предстал абсолютно целый храм равновесия, точно такой, каким запомнился мне со времен учебы в Академии. Одна половина темная, а вторая — светлая. Я изумленно ахнула и перевела взгляд на тесу Альвиир улыбнулся и обнял меня за плечи, глядя на дочь с восхищением. «Наша дочь — светлая богиня». Озвучил он то, что я и сама теперь, когда сила Тессы проявилась, ощущала отчетливо. Вот что значили слова она и когда та исчезала. Последний ход в божественной партии. Полюбовавшись на творение рук своих, Тесса обернулась к нам. «Правда так лучше?» — спросила она с улыбкой, сразу превращаясь из богини в обыкновенную маленькую девочку. «Намного лучше!» — заверили мы. Я первой ощутила приближение Лерона. Когда портал открылся, его заметили и новоиспеченные боги. «Ого!» — воскликнул он радостно. «А я-то думал, что это за вспышки магии, слышные во всех уголках мира?» «Дядя Лэрон! взвизгнула Тесса и подскочила к нему. Феникс с готовностью подхватил малышку на руки. Она тут же заметила. «Ты не мог быть во всех уголках мира одновременно!» «Не мог», — улыбнулся Лэрон, но почувствовал издалека. Продолжая держать Тессу на руках, повернулся к нам. Вас можно поздравить? Вероятно, все же поздравить, улыбнулся Альвиир. Не рыдать же теперь, если так получилось. Я только улыбнулась. Даже не знаю, как относиться к известию, что дочь оказалась богиней. Но Альвиир прав: раз уж случилось, значит обязательно справимся. Ох! Спохватилась я. А с кем сейчас, Илар? Мы ведь оставили его одного в гостиной. Улыбка на губах Альвиира сразу погасла. «О да, Илар, оставленный без присмотра, это на самом деле страшно». Лэрон, извини, но Тессу мы забираем», торопливо сказал Альвиир и подошел к Лэрону. Тот передал дочку на руки отцу. «Я все понимаю, зайду в гости позже. А вам и вправду стоит поспешить, пока Илар замок не взорвал». «Илар мог, он все мог. Кто же знал, что маленькие аркахоны такие разрушительные?» Да по сравнению с нашим сыном Тесса — сущий ангел. А Эйлар, мне иногда кажется, будто он не аркахон, а какой-нибудь разрушитель миров. Текст читала Оксана Разыграева